Миха Крюгер подождала, пока красные фонари такси исчезли из виду. Затем надвинула шапку на уши и пошла по Хегде Хауксвейн. Мысль о холодной пустой квартире её не прельщала. Она на секунду нащупала ключи от дома в кармане. Бессмысленно, конечно. Она все равно сейчас не уснет. Нужно ещё выпить. Ещё выпить что-нибудь покрепче. Ей нужно исчезнуть. Вечер пятницы восла. Она плотнее укуталась в куртку и пошла по улицам, склонив голову, не в силах видеть взгляды вокруг. И никогда нельзя будет стать частью этой нормальности. Кучки людей, веселых и шумных, вокруг нее. Они не волнуются о мире. Она коротко кивнула охраннику в лоре. К счастью, это оказался не тот, кто уложил карри на пол. Бар был почти полон, но столик в самой глубине за углом, где она любила прятаться, был свободен. Почти символично. Заказав гинус и егермейстер, она опустилась на красный диван. Все остальные вместе. Она в углу, одна, вне мира. Улыбающиеся лица с бокалами в обеих руках, тусуются с друзьями, друг с другом. Она сидит тут одна, в уголке ответственная за них всех. «Соберись». Миа осушила егер и запила его глотком Гиннесса, помотав головой. «Жалеешь себя?» «Нет. Сейчас, черт возьми, надо взять себя в руки. Это на нее не похоже». Она достала из сумки блокнот и ручку и положила их на стол перед собой. «Кто она такая? Разве она не Мия, Крюгер?» «Сидеть, склонив голову? Что это за фигня такая?» Мия открыла блокнот, сняла колпачок с ручки и нашла чистую страницу. «Мне кажется, ваша работа делает вас больной». Чушь собачья. Она жалела, что вообще допустила это. Согласилась ходить на терапию. Позволила какому-то идиоту копаться в ее голове, заставляя ее поверить, что это правда и с ней что-то не так. Она держала дистанцию, это бесспорно, на каждом приеме говорила да там или нет тут, когда было нужно, и все равно оно пробралось к ней. Что с ней что-то не так? Ах, к черту! Она решилась не без помощи алкоголя. Пусть думают, что хотят. Микельсон, Матиас Ванк. Мунк в этом отношении. Он прекрасно знает, кто она такая. И сколько бы они ни пытались манипулировать ею, права была она. Хм, какой ад. Как она ослабела от этого. Мелкие шепчущие голоса слева и справа. Но теперь все, С нее черт подери, хватит. Она помахала официанту, показав на пустой стакан из-под егера. И очень скоро на столе появился новый. Какого хрена? Да что они вообще знают? Каково быть на ее месте? Новое сообщение от психолога Матиаса Ванга. Думаю, было бы неплохо мне назначить новый прием. Взгляд Мунка напротив. Думаю, тебе нужно отдохнуть. Миа осушила пол Гегера и ее осенило. Она позволила им пробраться к себе в голову, заставить усомниться в самой себе. Но довольно. «Дальше они не пройдут». Миа улыбнулась про себя, сделала глоток Гиннесса и положила ручку на белую бумагу. «Чистый лист. Это важно. Посмотреть на все заново». «Сильная». Она снова почувствовала себя сильной. Повлиял ли на это алкоголь или нет, теперь уже не имело никакого значения. Она сушила Гиннесс как раз вовремя, когда подоспела новая порция. Мия улыбнулась. Шумбара больше не мешал. Ручка забегала по бумаге. Камила, Избранная. Мама. Рождение. 17 лет. Рассеянная. Сама по себе. Перья. Сова. Смерть. Задушена. Почему задушена? Зачем что-то на шее? Дыхание. Дыхание жизни. Руки. В лесу. Почему на ней не было одежды? Мия сделала большой глоток темного пива, не замечая происходящего вокруг. Она написала ритуал над последними записями, переместив ручку на другую сторону блокнота. Добавила сверху подвал, быстро опражнила стакан и продолжила водить ручкой по бумаге. Темно. Темнота. Животное? Что с животным? Почему ты животное? Еда. Корм. Почему тебе не дают есть, Камилла? Кто на тебя смотрит? Почему он на тебя смотрит? И почему на тебе нет парика, когда ты бежишь в колесе? Когда он наблюдает за тобой? Почему он смотрит на тебя такую, какая ты есть? На саму тебя, без парика? Почему в подвале ты такая, какая есть, а не когда ты лежишь в лесу? Мия попросила повторить порцию, хотя еще даже не допила свой гиннес. Она допила его ровно к тому моменту, когда принесли новый, приложила стопку егера к губам, откинувшись на спинку красного дивана, бросила беглый взгляд на написанное. «Здесь что-то есть». Мия взяла ручку в рот, сама того не заметив. На одной стороне. «Такой ты лежишь перед нами. Новая, другая, в лесу, на перьях. Защищенная? Новорожденная?» На другой стороне, когда ты, животное, там, в подвале, бежишь в колесе, должна показывать себя. Ты должна показывать себя, Камила, показывать, что ты умеешь. Мия перелистнула страницу, и ручка снова забегала по новым белым листам. «Мама? Ты хотела стать мамой, Камила? Ты хотела ребенка Избранная. Почему ты стала избранной? Ты собиралась стать мамой?» Ребенка? Мия заметила, что у ее столика стоит человек. Наверное, официант. Она попыталась отмахнуться от него. В бокалах пока достаточно, но он не хотел уходить. «Мия Крюгер?» — спросил человек. И хотя Мия не хотела, она оторвала взгляд от листов. «Да». Перед ней стоял парень. В черном костюме и свежевыглаженной белой рубашке. В большой шапке, надвинутой на лоб. «Я занята». — сказала Мия. Парень снял шапку, и показались взъерошенные волосы, черные с обеих сторон с белой полоской посередине. Мия почувствовала раздражение. «Здесь что-то было. Она была там. Она была недалеко от цели. Разгадка где-то поблизости, на листах перед ней». «Я Сканк, сказал парень. «Что?» — переспросила Мия. «Меня зовут Сканк. — повторил парень, криво улыбнувшись. — А вы все еще заняты?